Глава 45. Десять месяцев спустя. Слава. Июнь в Москве не выдался жарким, но шея и плечи все равно покрываются испариной. И принесенный газом безалкогольный мохито не помогает. Климакс у меня, что ли? Да нет, какой к черту климакс? Доктор Андерсон на прошлой неделе сказала, что, судя по анализам, я до шестидесяти смогу рожать. Главное, Гасу об этом не проболтаться. «Эй, мама-медведица, волнуешься?» С усмешкой спрашивает муж. «Всю помаду съела». «Конечно, волнуюсь», — огрызаюсь я, промокая шею бумажной салфеткой. «У меня сегодня сын женится». «Так и у меня сын женится. Но я-то держусь молодцом». «Это потому, что ты в себя уже стакан виски залил, Гас». А я грудью кормлю еще одного твоего сына, который тоже когда-нибудь, между прочим, женится. Одно радует. К тому времени я буду старухой, и меня не станут осуждать, когда я вдрызг напьюсь. Боже, как же мне хочется стопку текилы и ломтик лайма с солью. Текилу не обещаю, потому что Алексу пить еще рано. Но сок и лайм могу раздобыть. Скалится газ и быстро сжимает мою задницу. В этот момент начинает играть какая-то лаунж-обработка Марша Мендельсона. Я, Газ, и его рука застываем, потому что в проходе террасы появляется наш сын с невестой. Газ. Не отрывая глаз от идущей черно-белой пары, я дергаю его за рукав смокинга. Мне кажется, Ника беременна. Ты посмотри на ее живот. И вчера я застала ее грызущий сырой кабачок. В ней точно сидит ребенок Макса. Ребята могут себе это позволить, шепотом откликается он. Через пять минут они станут мужем и женой. Бабуля. Бабули не занимаются сексом, так что прибереги это слово для кого-нибудь другого. Я замолкаю и крепко сжимаю ладонь гаса, потому что в этот момент сын с никой равняются с нами. Такой совсем взрослый и возмужавший мой старший сын. Казалось, еще вчера он искал подарки от Санты в носках и оплакивал выпавший зуб, а сегодня женится. А еще, судя по всему, отцом скоро станет. Твою мать, сейчас тушь потечет, — говорила мне Верушка, красится водостойкой. Максим с невестой подходит к украшенной белыми цветами арке, и музыка смолкает. Сердце грохочет, как свихнувшееся. Я на своей свадьбе так не волновалась. Вернее, на своей не волновалась совсем. Газ. Я крепче стискиваю руку мужа. Как думаешь, они будут счастливы? Смогут, как мы с тобой. Чтобы много детей и на всю жизнь. Мы с тобой — яркий пример крепости Русско-Американского Союза, матрешка. Макс явно встретил свою Гермиону. Думаешь, она любит его так, как он этого заслуживает? В носу начинает щипать, и мне приходится вонзить ногти в ладонь, чтобы привести себя в чувство. Макс ведь такой, но ну, ты сам понимаешь, и так любит ее. Она точно любит, не волнуйся. Газ наклоняется и быстро целует меня в нос. Ты сама говорила, что она умная девочка, а не одна умная девочка в здравом уме. С тобой не рискнет связываться. Я смахиваю скромно скатившуюся из левого глаза слезу и тихо бормочу. Считаю, что ты мне пообещал, Малфой. Станешь моим всегда, Бемби. Конечно, стану, Кэп. Ты же пообещал мне кабачки.